на семих. Это тем более верно, что наибольшее удовольствие я получал совсем не от тех обедов, где царили изысканности и изобилие. Умеренность это кладезь наслаждений, великолепный для сохранения здоровья. Разрешите сказать, сеньор Жильблас, заметил мой секретарь Что янн не вполне разделяю ваше мнение относительно умеренности, которой вы меня прилещаете. К чему нам довольствоваться пищей диагена? Ваше здоровье нисколько не пострадает, если мы будем хорошо питаться. Поверьте мне, к славу Богу, у нас есть возможность усладить свое уединение, то нам незачем превращать его в юдоль голода и бедности.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 Я запомнил множество сентенций, столь же замечательных, сколь и та, которые вы только что от меня слышали. В таком случае вы должны были здорово нашпеговать свою память, заметил я. Однако вернёмся к нашему проекту. В каком же из испанских королевств почитаете вы за лучшее устроить наше философское пристанище? Я остаю за Арагонией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 Не всегда бывает доволен господинм зятем. Затем, переменив тему разговора и приступая прямо к делу, я продолжал. Будьте так любезны, синьор Габриэль, верните мне те 2000 пистолей, которые ваши деньги лежат наготове, прервал меня золотарь и пригласив нас в свой кабинет, указал на два мешка с набжённых ярлыками, на которых было написано: Сие мешки с дублонами принадлежат сеньору Жильбласу де Сентильяне.